Выгонные земли и города были расхищены и заняты под слободы, загородные дворы и огороды, проезды и окрестные леса распаханы, так что московскому простому обывателю некуда стало не выгнать животину, не проехать за дровами, что искони при прежних государях не бывало. Июньские бунты и был восстанием черных людей на сильных, когда всколы балов сочельно бояр и принялась грабить боярские, дворянские и дьячьи дворы и избивать наиболее ненавистных правителей. А Страстка возымела сильное действие. Двор перепугался, принялись задабривать столичные войска и чернь, стрельцов поили по приказу царя. Царский тесть несколько дней с ряду угощал у себя в доме выборных из московских тяглых обывателей. Сам царь во время крестного хода Говорил речь народу, звучавшую извинением, со слезами упрашивал учерния свояка и дорогого человека Морозова. На обещания не скупились. Мира стали бояться. Пошли толки, что государь стал милостив, сильных из царства выводит, сильных побивают ослопьем до каменьем.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 Не быв первоначальной причиной предпринятой кодификационные работы, однако отразились на ее ходе, правительственный испуг испортил дело.